«Угодно ли вам познакомиться с моими гостями, госпожа баронесса?» Спросил необычный молодой человек у Амалии, и та слепительно улыбнулась. «Право же, сударь, не стоит. Уверена, все ваши гости замечательные люди. Но вы же знаете, зачем я сюда пришла. Тогда шампанского». Возле нас в то же мгновение оказался Лакей с подносом. — Я бы предпочла увидеть чертежи, — проговорила Амалия, не переставая зорко наблюдать за собеседником. Рубинштейн вздохнул. Акробат сделал знак лакею, и тот исчез. — Что ж, раз так, придется исполнить ваше желание, прекрасная дама, — промолвил наш странный хозяин. Он подал Амали руку, и они зашагали вперед. Я двинулся за ними, про себя отметив, что Акробат и Лиу тоже сопровождают нас. Какая-то дамочка хохоча уже плескалась в фонтане из шампанского. Судя по всему, веселье было в полном разгаре. Мы миновали зал. Поднялись по лестнице, пересекли коридор, в котором уныло сохла в катке всеми забытая печальная пальма, и вошли в просторную обитую голубым шелком комнату, посередине которой стоял карточный стол красного дерева. Лиу подошла к нему и стала отодвигать стулья. Рубинштейн покосился на акробата. Тот кашлянул и вышел в коридор. тщательно притворив за собой дверь. «Чертежи!» Спокойно проговорила Амалия. «А я-то полагал, что вы будете более любезны», вздохнул Рубинштейн. Он подошел к большой картине, висящей на стене, и откинул ее в сторону, как дверцу. За картиной обнаружился несгораемый шкаф. Поколдовав над замком, Рубинштейн распахнул сейф и в следующее мгновение повернулся к нам, держа в руках стопку голубых листков. Амалия сделала шаг вперед. Лио быстро распрямилась. — Я должна убедиться, что чертежи те самые, — сердито сказала баронесса Корф. «Пожалуйста — Пожалуйста, — спокойно промолвил Рубинштейн. Подошел к столу и положил на него листки, местами грязные и измятые. Восемь страниц. Стукнула дверь. И вошел акробат, неся серебряный поднос с грудой нераспечатанных колод. Амалия бегло проглядела бумаги. Я, стоя за ней, смотрел поверх ее плеча. На листках были какие-то сложные чертежи, С множеством пометок. Однако мне показалось, что я понял, что именно на них изображено. Акробат кашлянул. — Время вышло, — внезапно сказал Рубинштейн. И прежде чем мы успели опомниться, сгреб листки со стола, бросил их в сейф и захлопнул дверцу. — Ну так что? Играем — Играем. Амалия пристально поглядела на него. Верхняя ее губа задралась, обнажив зубы, а лицо сделалось таким злым, что в том мгновение, пожалуй, уже никто не смог бы назвать ее красивой. — Что ж, играем! — проронила она со смешком и села за стол. — Не угодно ли вам выбрать колоду? — спросил Рубинштейн, занимая место напротив нее. — Выберите вы, Аполлинариев, графыч. Бросила мне баронесса. Я поглядел акробату в лицо и взял самую нижнюю колоду с подноса. Где-то рядом, то ли в коридоре, то ли в соседней комнате, зазвенел чей-то пьяный смех. Но он вскоре оборвался. Акробат поставил поднос на столик в углу и встал возле дверей. Лиу, скрестив руки на груди, прислонилась к стене. Рубинштейн с треском вскрыл колоду и задал следующий вопрос, стараясь казаться беспечным. — Итак, во что играем? — А во что вы предлагаете? — подняла брови баронесса. Акробат ухмыльнулся и принялся смотреть в окно. Ли шевельнулась, достала веер и стала им обмахиваться. — Да, я же забыл, — проговорил игрок. Вы ведь человек не азартный, насколько мне известно. — Верно, — согласилась баронесса, косясь на сейф, в котором лежали заветные чертежи. И тут я вспомнил. Вернее, не то чтобы вспомнил, а сообразил. Я видел чертежи минуту, не больше, но ведь я должен был, должен был сразу же понять, что это значило. Я подался вперед. В горле у меня пересохло. «Амалия Константинна!» Нервно прошептал я. «Вы не играете!» Сразу же осадила меня Лиу. Взгляд я все время перебегал с меня на молодую женщину за столом. Я облизнул губы. Акробат бросил на меня скучающий взгляд и отвернулся. «Вы хотите что-то сказать?» Вежливо осведомился Рубинштейн, не переставая тасовать карты. — Нет, — быстро ответил я. Рубинштейн обернулся к баронессе. — Странно, что вы не любите карт, — сказал он. — По крайней мере, я имел удовольствие встречаться за карточным столом с одним из ваших родственников, с вашим дядей Станиславом. — В самом деле? — усмехнулась Амалия. — Да, дядя обожает карты, а я — нет. Показалось ли мне? Или колода на мгновение замерла в тонких пальцах Рубинштейна? — И как поживает ваш дядя Станислав? — спросил он. — Я слышал, его жена серьезно больна. — Благодарю вас. Ей гораздо лучше, — вежливо ответила Амалия. — В самом деле? Рубинштейн улыбнулся широкой, по-мальчишески, озорной улыбкой. «Поразительно!» «Что именно? Вы находите поразительным?» осведомилась Амалия тоном великосветской дамы. «Все!» — ответил Рубинштейн. «И Станислава, и жену!» «Видите ли!» Голос его зазвучал неприязненно, почти угрожающе. У баронессы Корф есть дядя, но вовсе не Станислав, а Казимир. Кроме того, он терпеть не может семейную жизнь и никогда не был женат.